Мне ужасно хотелось сделать что-то нужное, полезное, сам не знаю что. Не подумав, я брякнул. Тогда, значит, и я нередко мурлычу, потому что... «Замолчи», — ответил он, и меня поразила внезапная мягкость его голоса. «Не думаешь ли ты, что какой-нибудь несчастный голодранец вроде тебя...» «Способен сделать нечто большее, чем просто повторить свой урок. Но Господь Бог, тем не менее, его благословляет, твой урок, потому что ты не похож на процветающего лектора для поздней обедни». «Видишь ли, — продолжал он, — каждого дурака, короче, любого, кого ни возьми, тронет мягкое, ласковое слово, такое какое несут нам святые Евангелия. Так пожелал Господь. Это само собой. И только люди слабые или суемудрые считают необходимым закатывать глаза и сверкать белками, прежде чем откроют рот. Да ведь и природа тоже встречает человека лаской. Разве для младенца, покоящегося в колыбели и вбирающего мир своим открытым взглядом предпробуждения, Вся жизнь — не мягкое нежное участие. А жизнь-то ведь сурова. Заметь, впрочем, что если подойти к этому правильно, прием, который она оказывает человеку, не так уж обманчив, как кажется. Ибо смерть только и стремится, что выполнить обещание, данное жизнью на заре дней. Улыбка смерти, хоть она и серьезней, ничуть не менее сладкая и мягка, чем та первая. Короче, в устах младенцев слово также делается младенческим. Но когда взрослые, гордецы, полагают хитроумным нашептывать себе слово Божье, точно это сказочка матушки Гусыни, удерживая из него лишь трогательные поэтические детали, мне страшно. Страшно за них, разумеется. Послушать только лицемера, развратника, скупца, богача неправедного, как они воркуют, распустя губы и блестя глазами, синитэ парвулос. Точно позабыли слова, идущие следом. Одни из самых устрашающих среди всех, которые дано было услышать уху человеческому. «И если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Он повторил этот стих, словно для себя самого, и продолжал еще некоторое время говорить, не отнимая рук от лица. «Было бы, знаешь ли, идеально проповедовать Евангелие одним детям. Мы слишком расчетливы, вот в чем зло. Поэтому-то нам только и остается, что учить духу бедности. А это, мой милый, поверь, нелегкое дело». Ну и пытаешься на все лады, плохо ли, хорошо, приспособиться. И прежде всего начинаешь обращаться к одним богатым. Проклятые богачи. Это как назло. Люди очень сильные, очень умные, дипломаты, первый сорт. Когда какой-нибудь дипломат вынужден подписать договор, который ему не по вкусу, он спорит по каждому пункту. Тут изменит слово, там переставит запятую. В конце концов, все подгонит, тютелька в тютельку. Ну а на этот раз, черт возьми, овчинка стоила выделки. Речь-то ведь шла о проклятии, сам понимаешь. Но оказывается, есть проклятие и проклятие. В данном случае его обходят. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши нежели богатому войти в Царство Божье. Заметь, я первый нахожу этот текст чересчур суровым и вовсе не отказываюсь сделать различия, а то слишком уж это ударило бы по клиентуре отцов и иезуитов. Итак, сойдемся на том, что Господь имел в виду богачей, настоящих богачей, богачей, проникнутых духом богатства. Ладно, Но когда дипломаты принимаются намекать, что игольное ушко одной из врат иерусалимских, только чуть-чуть поуже, и богач, проходя сквозь него в Царство Небесное, рискует разве что слегка царапать икры или порвать на плечах свою красивую тунику, это меня, как ни говори, злит. Господь наш собственной рукой начертал на этих денежных мешках «Смертельно опасно» как делает дорожное управление на мачтах высокого напряжения. А еще хотят, чтобы... Он поднялся и стал ходить по комнате от стены к стене, засунув руки в карманы своей теплой сутаны. Я хотел тоже встать, но он усадил меня кивком головы. Я чувствовал, что он еще колеблется, как бы вынося обо мне последнее суждение, взвешивая, можно ли мне сказать то, чего он, возможно, не говорил никому. Во всяком случае, в подобных выражениях. Он явно во мне сомневался. Однако в его сомнениях не было ничего для меня унизительного, могу поклясться. Он, впрочем, и не способен никого унизить. В эту минуту его взгляд был таким добрым, мягким, хотя это кажется нелепым, когда речь идет о солидном, полном, почти вульгарном на вид мужчине, о человеке с таким огромным практическим опытом, знанием жизни. В нем была удивительная, непередаваемая чистота. Нужно многое взвесить, прежде чем говорить богатым о бедности. Иначе мы оказались бы недостойны проповедовать ее беднякам. А как тогда осмелиться... Предстать перед судом Спасителя нашего Иисуса Христа. «Проповедовать бедность беднякам?» — спросил я. «Да, беднякам. Ибо к ним посылает нас Господь в первую очередь. А для чего? Что должны мы возвестить им? Бедность. Они-то ждут совсем другого. Они ждут, что их нищете будет положен конец». А вместо этого Бог берет за руку бедность и говорит им «Вот ваша владычица, поклянитесь ей в верности и благоговении». «Какой удар!» Запомни, что к этому в сущности сводится вся история еврейского народа с его царством земным. Народ бедняков подобен еврейскому народу, страннику среди других племен» алчащему исполнение своих плотских упований. Это народ разочарованный, разочарованный до мозга костей. И однако, да, и однако таков порядок, изменить его не в наших силах. Не спорю, человеку малодушному, может, и удастся обойти трудность стороной. Народ бедняков — легкая аудитория, благодатная аудитория, если знаешь, как к ней подойти. Пойди к больному ракам, скажи, что он скоро выздоровеет, он только и мечтает тебе поверить. Нет ничего легче, в общем, чем дать им понять, что бедность – нечто вроде стыдной болезни, недостойной цивилизованной нации, и что мы их избавим от этой дряни во мгновение ока. Но кто из нас осмелится говорить так о бедности Иисуса Христа? Он смотрел на меня в упор, но я так и не знаю, не сливался ли я для него с предметами домашней обстановки, привычными, безмолвными, поверенными его признаний Нет. Он меня не видел. Одним только желанием убедить меня невозможно было бы объяснить его душераздирающий взгляд. «Это против самого себя». Против чего-то в самом себе, сотни раз подавленного, сотни раз побежденного, но все еще неусмиренного. Восставал он во весь свой рост у меня на глазах. На это обрушивал всю свою силу, подобно человеку, борющемуся за жизнь. Как же глубока была эта душевная рана. Он словно раздирал себя собственными руками. Мне... «Ты ведь меня знаешь», — сказал он. «Очень хотелось бы проповедовать бедным бунт. Или, точнее, вовсе ничего не проповедовать. Охотнее всего я взял бы одного из этих, так называемых, борцов, торговцев фразой, игроков в революцию, и показал бы ему, что такое настоящий фламандец. У нас, фламандцев, мятеж в крови. Вспомни нашу историю. Благородные и богатые нас никогда не страшили. Слава Богу, теперь я уже могу в этом признаться. Как я не силен, какой я некрепкий мужчина, Господь уберег меня от чересчур нестерпимых искушений плоти. Но несправедливость и людские невзгоды... Вот что распаляет мою кровь. Сейчас все это в прошлом, но ты не можешь себе представить. Вот возьми, например, знаменитую энциклику Льва 13-го «Рерум Наварум». Вы теперь читаете ее спокойно, как ни в чем не бывало, проглядываете, словно рядовое великопостное послание. А у нас в свое время, мой милый, Земля содрогнулась под ногами. Какой энтузиазм! Я был тогда приходским священником в Наранфонте, в самом сердце шахтерского края. Такая простая вещь, как идея, что труд не товар, покорный закону спроса и предложения, что нельзя спекулировать на заработной плате, на жизни людей, как на пшенице, сахаре или кофе, Потрясало сознание, поверишь ли. Из-за того, что я объяснял это с кафедры моим прихожанам, я прослыл социалистам, и благонамеренные крестьяне добились моего перевода к окопальному в Монтре. На опалу мне было наплевать, пойми, но в ту минуту он умолк весь дрожа, Он не отрывал от меня взгляда, и я устыдился ничтожности своих трудностей. Мне хотелось целовать ему руки. Когда я осмелился поднять глаза, он стоял спиной ко мне и смотрел в окно. После долгого молчания он продолжал все тем же изменившимся, хотя и более глухим голосом. «Жалость, знаешь ли, это животное». Животное, от которого можно требовать многого, но не всего. Самый верный пес может взбеситься. Жалость сильна и прожорлива. Не знаю, почему ее обычно считают какой-то нюней, растетехой. Одна из самых мощных страстей человека. Вот что такое жалость. В ту пору моей жизни я... Человек, которого ты сейчас слышишь, боялся, что она сожрет меня. Гордыня, зависть, гнев, даже похоть. Все семь смертных грехов хором вопили от боли, словно волчья стая, которую облили керосином и подожгли. Я вдруг почувствовал на своих плечах тяжесть его рук. Короче... И у меня тоже были свои неприятности. Трудней всего, что никто тебя не понимает. Чувствуешь себя смешным. Все видят в тебе только заурядного священника-демократа, тщеславного и актерствующего. Возможно, что священники-демократы, как правило, и не слишком темпераментны. Но мне-то темперамента, скорее, полагаю, хватало с лихвой. «Знаешь, я тогда понял Лютера. Ему тоже темперамента хватало. Нисколько не сомневаюсь, он в своей эрфуртской монастырской дыре с ума сходил с недаемой жаждой справедливости. Но Господь Бог не любит, когда затрагивают его справедливость, и гнев Божий крепковат для нас, бедняк. Мы от него хмелеем». Делаемся хуже скотов. Вот и старик Лютер сначала заставил трепетать кардиналов, а потом, в конце концов, стал лить воду на мельницу немецких князей, этой гнусной банды. Взгляни только на портрет, который был сделан с него на смертном одре. Никто не узнает прежнего монаха в этом пузатом человечке с надутым ртом». Хоть гнев его и был, в принципе, справедлив, но мало-помалу он отравил Лютера. Обратился в нездоровый жир, вот и все. «Вы молитесь за Лютера?» — спросил я. «Ежедневно», — ответил он. «Меня, впрочем, тоже зовут Мартин, как и его. Тут произошло нечто поразительное». Он придвинул стул впритык к моему, сел, взял мои руки в свои и, неотрывно глядя мне в глаза своими прекрасными глазами, хотя и полными слез, но более, чем когда-либо властными, глазами, которые могли бы сделать смерть совсем легкой, совсем простой, сказал, «Я называю тебя голодранцем, но я тебя уважаю». Прими это слово, как оно того заслуживает. Это великое слово. На мой взгляд, ты призван Господом, тут нет сомнений. Физически ты смахиваешь скорее на монашью породу, но суть не в этом. Плечами ты похвастать не можешь, но сердцем крепок. Ты достоин служить в пехоте. Запомни только то, что я тебе скажу. Не дай себя эвакуировать. Если ты попадешь хоть раз в лазарет, тебе оттуда не выбраться. Ты не создан для войны на истощение. Шагай вперед и постарайся окончить свои дни в братской могиле, не отстегну Франца. Я хорошо знаю, что недостоин такого доверия, но раз уж оно мне даровано, думаю, не обману его». В этом вся сила слабых, малых. Моя сила. Одни постигают жизнь быстрее, другие медленнее. Но в конце концов все ее постигают в меру своих возможностей. Мера у каждого своя, разумеется. Четвертушка не может вместить столько, сколько литровая бутыль. Но есть еще опыт несправедливости. Я почувствовал, как лицо мое, помимо воли, твердеет, ибо это слово причиняет мне боль, и уже открыл рот, чтобы ответить. Молчи! Ты еще не знаешь, что такое справедливость, ты это узнаешь. Ты принадлежишь к породе людей, которую несправедливость чует издалека и терпеливо подстерегает до дня, когда... Не позволяй ей тебя сожрать. Главное, не воображай, что сможешь заставить ее отступить перед тобой, глядя ей в глаза, как укротитель. Тебе не совладать с ее колдовскими чарами. Она тебя заворожит. Не смотри на нее дольше, чем того требует необходимость. И никогда не смотри на нее без молитвы. В его голосе послышалось... «Легкая дрожь!» «Какие образы!» «Какие картины проходили в это время перед его глазами!» «Бог весть!» «Эх, ты еще не раз позавидуешь монашке, которая с позаранку с веселым сердцем отправляется к своим вшивым ребятишкам, своим нищим, пьяницам, и трудится до вечера, засучив рукава. Ей, знаешь ли, — Не до несправедливости. У нее свое стадо у вечных. Она его моет, подтирает, перевязывает и в конце концов хоронит. Господь не ей вручил свое слово. Слово Божье. «Верни мне мое слово», потребует судья в судный день. «Как подумаешь, что тут придется извлечь некоторым из своего жалкого багажа Становится право, не до смеха. Он снова поднялся и встал ко мне лицом. Я тоже поднялся.